Глава 11. В наступившей паузе запела сизая птица в розовых кустах, не заглушив, однако, крысиную возню. Их игры то затихали, то возобновлялись, образуя постоянный тревожный фон. Странный контраст сияющего такого живого сада и пира во время чумы. «Тайна понедельника», — сказал член-кор, взявший на себя по просьбе хозяйки бремя следователя. «Поговорим в связи с этим о мотивах преступления, то есть пройдем первый путь. Как известно, в понедельник решалась судьба одного служебного кресла. Об этой тайне знали супруги Загорайские. Вот вам первый мотив. Его психологические корни — зависть». Не перебивайте меня, Виктор Андреевич, уповайте, что будут затронуты все. Если не ошибаюсь, Марина Павловна, вы посулили Мещерскому отпуск с понедельника, то есть намеревались устранить конкурента мужа с поля брани. Второй мотив – любовь, ревность. Именно с понедельника Максим Максимович, по его словам, собирался начать новую жизнь раскрыть тайну или, попросту говоря, сменить семью. Тут замешано много участников — жена покойного, его любовница, его начальница, товарищ-драматург и друг жены, принесший яд. Выражаясь романтически, клубок страстей, который, возможно, был разрублен одним смертельным ударом. Не могу обойти еще один мотивчик патологической страсти к обладанию. Да-да, Лукаша, патология. Закоренелый холостяк, готов войти в семейную клетку ради, например, Аполлонов. Украсть и, кто знает, может быть, убить. И последние соучастники мы с братом. С мотивами я затрудняюсь, но при уме изощренном и тонком... Соучастники... Словно прозвенело в голове неожиданно, остро и уместно. Мы все соучастники. Гости съезжались на дачу. Зачем он написал это предупреждение? Да, я схожу с ума. Братья-то уж совсем ни при чем. Мы их и не ждали. Она прислушалась к словам членкора. — Каково я считаю вас, Дарья Федоровна? Прошу. — О чем? Найти мотив для нас с Евгением. Пожалуйста, она приняла вызов. Например, когда вы мыли яблоки, то узнали от Макса о драгоценностях гораздо больше, чем сказали сегодня нам. Вы сообщаете об этом Евгению Михайловичу. Тот под предлогом ремонта, осматривая дом, похищает часть потаенного и подсыпает яд хозяину. Психологические корни алчность. Довольны? Превосходно. Ладно, это не игра. Если вы с братом не спекулянты драгоценностями, вас можно исключить из числа подозреваемых. Тайна понедельника возникла, когда Макс и не подозревал о вашем существовании. Хотя Лев Михайлович и обозвал меня патологическим типом, заявил лукашка и холостяком, Дарья на заре туманной юности, я ведь был женат, продержался почти год, подумай. Так вот, член-корреспондент не спекулянт, ручаюсь. Строительный босс также. а макси они ничего не знали и не слыхали до самого дня рождения, равно как и я о них. Я просто пообещал ему пошукать насчет ремонта среди своих клиентов. Цицероновская речь. Членкор усмехнулся. — Что ж, нас пока опустим. А если надо, вот мы перед вами всплывем. Значит, круг сужается до семи человек. Дарья Федоровна и зубной врач, супруги Загорайские, актриса с дроботургом и лукаши Даша разыскивает убийцу своего мужа, — вмешался старый мальчик. — Зачем вы ее включаете в этот круг? А вот зачем. Слабый профессорский голос незаметно затвердел. «Ревность — чувство сильное и зачастую неуправляемое. Согласны? Например, она стремится выведать, кто из нас проник на дачу с ядом и отпечатал записку, то есть кто-то догадался и шантажирует ее, требуя своей части замолчания. Как там «насчет драгоценностей можем договориться», Тем более, что их не хватает, иначе берегись. Я правильно запомнил? Натура смелая и страстная. Она не затаивается, а идет напролом. Нравится вам такой вариант? Нет, мне тоже. И все-таки мы проверим всех. Итак, коснувшись мотивов, двинемся дальше и постараемся восстановить наиболее полную картину. Дарья Федоровна отдыхает в Крыму. Максим Максимович занимается докторской. Да, Марина Павловна? Именно здесь зловеще подчеркнула Загорайская. Я смотрела сквозь пальцы. Время отпускное, дачное. Но он все забросил. Каждый день рвался сюда, в этот проклятый дом. Понятно. Ученый горел творческим огнем или, и даже вероятнее всего, другим. «Ниночка, вы часто бывали здесь?» «Ах нет, что вы! Ваши серьги один раз всего только раз!» «Профессиональная память дает сбой», — фыркнула Загорайская. А Максим Максимович по телефону упомянул, что она в последний раз забыла серьги, значит, был еще и первый раз, еще раз, еще много-много раз цыганские романсы. Ну да, два раза, я забыла. Я так люблю природу, но и любопытно, старинный дом. Знаете, он сказал, я принял на себя проклятие. Проклятие, — повторил Ченкор, — то есть измену, прелюбодеяние. ну но, но выбирайте выражение. Зеленые глаза актрисы блеснули русалочей усмешечкой. И не колыхайте классических трагедий, все гораздо проще бывает простота хуже воровства и максим максимович судя по всему был не такой уж простак да и вас никакой пицундой не запугаешь зачем вы явились сюда сегодня догадываясь что вдове все про все известно я актриса запнулась но тотчас нашлась попросить у даши прощения простите что то не похоже одним словом для меня неясны ваши отношения с спокойным я должен сказать я боюсь вдруг заявила ниночка я зря приехала я боюсь находиться в этом доме и макс боялся честное слово то есть не боялся он жутко нервничал он нервничал с пиковой дамы объяснила загаральская не все как видите могут жить двойной жизнью «У некоторых есть совесть. И вы, и ваша совесть — проклятие!» — воскликнул драматург, и все уставились на него. Он сказал «проклятие — проклятый дом. Просто поразительно, что мать и сын погибли в одной комнате». Членкор спросил «А Ольга Николаевна бабушка или прабабушка? Так, Дашенька?» Сообщала какие-нибудь подробности о смерти невестки? Бабушка? Нет. Очевидно, не могла об этом говорить. Я думаю... Ладно, пошли дальше. В пятницу за день до смерти Максим Максимович намекает актрисе по телефону на какую-то тайну, которой он живет с весны, то есть с пиковой дамы. Тайну, которая вызывает в нем и страх, и счастье, и которая откроется в понедельник. Я правильно запомнил, Марина Павловна? Правильно. И вы решаетесь действовать по евангельскому принципу, пусть все тайное станет явным. Однако мотивы ваши отнюдь не христианские. Что лежит в их основе? опасение за кресло мужа или подавленные чувства к своему подчиненному? Загорайская молчала, горестно, муж отрубил. «Требую оградить нас от клеветы. Вы пытаетесь сохранить лицо, и я вам сочувствую, если вы не убийца, конечно. Я ведь проглотил спекулянта. Посему ставлю условия. Или каждый терпит любую клевету до конца, или разойдемся. Не хотите? Вы все захвачены. Я тоже». А моралка словцо вульгарная, но всеобъемлющая, может послужить, как вам известно, Виктор Андреевич, серьезным препятствием для перспективной карьеры. Да любопытно было бы ознакомиться с той неоконченной характеристикой, впрочем, уверен в высшей степени положительной. Ведь так, Марина Павловна. Он был настоящий талант, и я вот-вот Я склоняюсь к тому, что вами двигало чувство любви. Оригинальный вывод, — заметил Флягин. Владимир Петрович, вы же драматург, инженер, так сказать, человеческих душ. Женщина до сих пор хранит никому не нужную казенную бумажку, в которой, как могла, выразила свои чувства, это очевидно. Итак, в порыве любви Марина Павловна одним махом, изящный, но опасный ход, разводит Максима Максимовича и с женой, и с любовницей. Он идет в кабинет и пишет роковую записку. Кардинальный вопрос. Прощание, смерть или прощание, уход? — Уход, — ответила Дарья Федоровна. — Я ухожу, — сказал он Володе прямо сейчас. Это в его духе. Я знаю его самолюбие и стремление во всем идти до конца. Он решил расстаться со мною первой. — Нет, после того, как вы уже с ним расстались. И он пришел в бешенство? Я почувствовал, он никогда не написал бы такую безобразную записку. Он бы раскаялся, прощаясь с жизнью. Ведь что это получается? воскликнул Лукашка. Убитый подыграл убийце. Не уверен, возразил Флягин. Даш. Он обозвал себя подонком и признался, что жить без тебя не может. — Без меня? — лицо ее вспыхнуло. — Или без твоей Нины? — Без тебя, и ты это прекрасно знаешь. И он знал, что предательства я не прощу. Он же сказал перед смертью, что предательства нет. В том-то дело оно есть. Ведь есть Нина? — Есть. Все раскрылось, врать не имело смысла. Это он знал. Он говорил о другом предательстве. Неужели вы не понимаете? Он вообще говорил о другом. Володь, повтори, как он упомянул про драгоценности. Ну, я спросил, вы спутались на пиковой даме? Он вдруг будто очнулся и воскликнул. Пиковая дама. Все к черту. Нет, я должен добиться с драгоценностями. Добиться? драгоценностей нет добиться с драгоценностями я отметил машинально что видимо в возбуждении он употребил странный оборот тут все странно должен чего то добиться когда знал что вот вот умрет если уж его так волновали какие то бриллианты он упомянул бы о них предсмертной записке. нет он не собирался умирать Его мучило что-то другое. Помимо любовных шашней, по удачному выражению, Лукаши, Лев Михайлович, вы правы, разыгрывалась пошлая мелодрама, но за ней скрывалось что-то еще. Тайна исчезла вместе с ним. Через год всплыла, кто-то из нас ее знает. — Ваши соображения звучат убедительно, — согласился член корпуса. И если не отменяют всем, то сильно колеблют версию о самоубийстве. Только хочу заметить, шашни и пошлость – слова неопределяющие. Дашенька, ваших отношений с мужем? По-моему, все гораздо серьезнее и глубже. Ну, это в скобках. И каков вывод? С мотивами явный перебор. Психологически Максима Максимовича могли убить все – Даже мы с братом, как вы остроумно заметили. Теперь давайте пройдем второй путь. Кто из нас имел, так сказать, физическую возможность подсыпать яд в стаканчик погибшего? Александр Иванович, как специалист, скажите, какая доза мышьяка требуется для отравления взрослого мужчины? Я не специалист. Старого мальчика и вообще-то было трудно назвать душою общества, а сегодня он замкнулся напрочь. Я всего лишь имел в виду, что вы медик, стало быть, не знаете. Знаю. Минимум 30 миллиграммов на один килограмм живого веса. Для Макса требовалось не менее 2,15 видите как вы все славно рассчитали. А говорите не специалист. Рассчитал после убийства. Вы знаете, что произошло убийство? Я верю, Даша. Во всем? Во всем. Вам известно, в какое время Максим Максимович был отравлен. Примерно с половины второго до половины третьего. Вы это рассчитали? Это данная экспертизы Но если яд обнаружен в стаканчике, можно предположить, что Максим Максимович принял его с последней порцией наливки. В остатке последней порции яд слабой концентрации, сильно разбавлен. Выходит, принят раньше. Володя слышал три удара, часы в кабинете. Макс умер в 15.07. Ладно, будем исходить из этих данных. Дарья Федоровна. Во сколько мы сели за стол, и появился ваш друг с мышьяком? В двенадцать. И почти сразу же коробочка была унесена Максимом Максимовичем. Надо установить, кто за полтора часа с двенадцати до полвторого заходил в дом, то есть мог взять яд. Кажется, я первый. Мы с хозяином мыли яблоки. Лукаша, откуда ты взял коробочку? с кухонного стола. Она вроде за миской с огурцами стояла. Я не сразу нашел. Еще там хлеб лежал, салфетки, посуда. В общем, весь стол был заставлен. — Совершенно верно. Я на эту коробочку внимания не обратил. — Хоть бы и обратили, — вставила Дарья Федоровна. — Стол вплотную придвинут к умывальнику. Вы не смогли бы на глазах у Макса открыть коробку, взять яд и стереть отпечатки — Да, рискованно, пожалуй. — Лёва, не отпирайся, — наставительно заметил старший волков За те полчаса, что ты был знаком с покойным, ты успел возненавидеть его до такой степени, что заманил на кухню и отравил. Это очевидно. — Прошу только помнить, товарищи, ни я, ни мой брат на учёте в сих диспансере не состоим. — Евгений, не смешно. Если не преступление, то какая-то тайна во всем этом кроется. Откуда через год всплыла коробочка с ядом? Вот я пойду сейчас и посмотрю, действительно существует в кабинете коробочка, или это плод воображения вдовы, потрясенной. Там она, Евгений Михайлович, лукашка зажмурился. прямо посередине стола, я своими глазами. Но старший Волков не дослушал. — Дашенька, а вы нас не разыгрываете? Вы не сами ее сюда привезли? — Я на учете также не состою. Скоро все встанем. Чем-то таким, знаете, могильным тянет, противоестественным от нашей игры. Чем-то... Какая игра, Евгений? Речь, возможно, идет о преступлении. Очень смелым. Очень подлым и очень удавшимся. так номер второй Лукаша. Что лукаша Ничего не скрывал, отпечатков не стирал, только воровал. Обменял. Товарищи, есть же у вас здравый смысл? Ну хорошо, я отравил старого доброго друга за Аполлона. Но я же своего ангела оставил такую улику. Да что, Дарья, неграмотная, что ли? Не знает, какие книги у нее есть, а каких нет. Дурачком-то не прикидывайтесь, — вставил загарайский Не знаю ценности этих Аполлонов и никогда докаданцем не интересовался. Но отлично помню, как у вас глазки заблестели, когда вы коробочку с ядом увидели. А что вы заявили, когда Максим Максимович ушел яблоки мыть? Что он еще крепко пожалеет, да поздно будет, а? Ну вы, Сальери доморощенный, уголовный тип, наверняка на учете состоит, не видите, что ли? Другую коробку на дачу подбросить и записку идиотскую отстучать, вполне в его духе. Да я больше никого из нас в этой роли не представляю, а его просто вижу. Драгоценности этой книги, сам признался, шантажирует Дарью Федоровну жених. Однако Лукашку не так-то легко было сбить с понтолыку. Если б я на дачу проник, я бы тогда Брюсова своего забрал и папку с докторской назад положил. Что, не так? — Нет, Лукаша, ты бы этого не сделал, — возразил член Кор задумчиво. — Ты не сумасшедший, а человек весьма смышленный, и рассудил бы так а если дарья федоровна уже была на даче и видела в столе брюсова потом она вдруг замечает пропажу кто владелец огненного ангела ты да где б я взял яд это только старый мальчик какой мальчик удивился членкор какой какой перед вами сидит медик наш все до миллиграмма рассчитал и рука не дрогнула это его макс Старым мальчиком прозвал. Больно уж они любили друг друга. Взаимно. К медику мы еще вернемся. Думаешь, сумел перевести разговор? Учти, ты остаешься под подозрением. Дальше. Яд уже перенесен в кабинет. Кто следующий заходил в дом? Если мне не изменяет память, Загорайские и ты, Евгений. Принесла же меня туда нелегкая. К сожалению, я ходил отдельно, сам по себе. Супруги сразу направились в кабинет, а я в прихожую осмотрел столовую. А в кабинет заходил? И заходил, и коробочку на столе видел, и яд мог достать, и отпечатки стереть. Объясни мне только зачем. — Евгений Михайлович, вы ведь крупный специалист в своем деле, — вмешалась Дарья Федоровна. — Кое-что с мыслью. — К вопросу о наследстве Макса. — Если бабушка что-то скрыла от меня... Она вдруг запнулась, задумавшись. — Бабушка скрыла. — Бабушка. Это слово вызвало какое-то неясное подспудное беспокойство. Кто-то что-то сказал... Что-то осело в подсознании и не вспоминается. Дарья Федоровна очнулась, гости пристально смотрели на нее и продолжала. Так вот, в связи с наследством. Евгений Михайлович, как вы думаете, в доме может быть тайник? В этом доме может быть все. Но заверяю вас честным словом, я тайник не обнаружил и драгоценности не крал. Однако в такой ситуации одного честного слова должно быть мало. Для публики Евгений мало. Давай походим в подозреваемых, покуда не найдем настоящего убийцу. — Вы уверены, что найдете? — поинтересовался старый мальчик. — Не уверен, но кто знает. После того, как Лукаша отнес мышьяк в кабинет, марина павловна выразила желание осмотреть дом и позвала с собою мужа а ведь так и было заметил драматург но и память у вас пока не жалуюсь виктор андреевич если вы не состояли извините в сговоре с женой смогли бы вы тайком от нее взять яд что за вопрос то есть нет — А вы, Марина Павловна, что скажете по этому поводу? — Мы были все время вместе, и я не понимаю, каким образом. — но это понять нетрудно. Например, вы осматривали часы в кабинете. — Да, дорогая вещь. — А вы, Виктор Андреевич, осматривал. — Вдвоем? — Что вдвоем? — Одновременно с женой. — Ерунда какая-то. — Часы стоят в углу кабинета, при осмотре надо повернуться спиной к столу, а в это время... Ерунда. Объясните лучше, как это вы себе вообще представляете? Каким образом можно украсть мышьяк? Допустим, открываю крышку, беру щепотку, а дальше? В пальцах порошок держу, в карман сыплю. Ответьте. Ответила Дарья Федоровна. На письменном столе лежала, и сейчас лежит, стопка пищи бумаги. Один лист из нее взял Макс для записки, другой — убийца, напечатавший предупреждение. Щепотку яда можно завернуть в бумажку и спрятать в карман. Членкор кивнул одобрительно. Ну вот, а иронизирует над женской логикой. Тут вам и логика, и интуиция. С такими данными, Дашенька, вы могли бы блестяще провернуть преступление. Однако насчет убийцы повремените. Возможно, вас предупреждает друг, а не враг. А вот с карманами надо разобраться. Ну, с мужчинами нет проблем. Все в брюках. Марина Павловна, сегодня вы в трауре. Не в трауре, а в черном платье. А что на вас было надето в прошлом году? Я была в летнем брючном костюме, то есть при карманах, так? Ниночка, что-то такое яркое, как факел. Да-да, в алом платье, без единого кармана. Но широкие обшлага на рукавах, заметила Дарья Федоровна. 3 грамма яда туда поместятся. Я вообще не заглядывала в кабинет, мы ходили в спальню. И отсутствовали почти пять минут, не выдержала долго молчавшая Загорайская. И чем там занимались, неизвестно. К тому же она бывала на даче и отлично знает расположение комнат. — Вот вам еще один пример женской наблюдательности, — одобрил член-кор. — Дашенька, если не ошибаюсь, вы были в этом же прелестном сарафане? — Да. — Ну, с ним все прозрачно и ясно. Даша не могла украсть яд, еще и потому, — вставил старый мальчик, — что она вообще не поднималась с места. Подведем резюме. Теоретически к яду причастны я, Лукаша, Евгений, Загорайские, в сговоре или по отдельности, и Ниночка. член Членкор вздохнул. Слишком много соучастников. Исключение хозяйка и драматург. Алик также не входил в дом. «С вашим Аликом, Дашенька, дело обстоит сложнее, ведь он привез мышьяк, если задумал преступление, то мог держать часть порошка при себе и отравить давнего счастливого соперника, вставила Загорайская с неиссякаемой энергией, или передать яд Дарье Федоровне, сидевшей рядом, что она, по ее словам, уже сделала». «Таким образом...» «Непричастным остается один флягин», — подытожил член-кор. — заговорила Дарья Федоровна, — «когда тебя послали за розами. Кажется, ты сказал, что знаешь, где они растут. Ты спускался перед этим в сад, я не помню. Спускался в туалет. Ну и что? Значит, ты мог подойти к раскрытому окну кабинета, протянуть руку и взять мышьяк». «Это реально, я проверила». «Так-то вот», — воскликнул член Кор уныло, — «и второй путь ничего не дал. Каждый имел мотив и мог украсть и отравить». Его брат с усмешкой оглядел присутствующих и заявил, «Самое забавное заключается в том, что никто этого сделать не мог».